Я тут чуть было не рыхнулся. Где ты пропадала? Дорогой, сказала Антониа. Нам сейчас надо выпить и крепко. Потерпи. Я тебе всё расскажу. Прости, что я не дала тебе знать раньше. Но ты сам всё поймёшь. Садись, а я достану бокалы. Я сел на софу. Теперь, когда она вернулась, я ощущал только усталость и раздражение.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 Она продолжала глядеть на меня своими ясными, увлажнившимися карими глазами. Её волосы сверкали, как светлая медь. С чего это я вообразил, будто она постарела? Её некрашеный рот был подвижен и нежен. Хорошо, хорошо, произнёс я, рад тебя видеть, и взял её за руку. Дорогой, начала Антония, Мне трудно приступить к разговору, ведь я не знаю, что тебе известно. Известно о чём? О бомне и Александре. А тебе и Александре? переспросил я. Ты убеждена, что назвала верное имя?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 Это правда, что мы оба любим тебя и не можем без тебя обойтись, да и не обойдёмся. Ты так замечательно вёл себя с Андерссоном, и не надо сейчас всё портить. Я исчерпал всё терпение и все прощенья.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 Она спокойно выдержала мой суровый взгляд. Внутренне она ещё не вернулась домой и продолжала странствовать. Она напоминала мне актрису, но большую актрису. Я подошёл к окну и поглядел на магнолию. Неяркое солнце освещало мох на старом стволе. У дерева был какой-то мёртвый вид. Почему ты мне сразу не призналась, спросил я. Говорю тебе, я думала, что ты знаешь. Мне казалось, что ты предпочитаешь вести себя мягко и неопределённо. Ладно. А тебе-то почему взбрело в голову именно сейчас вести себя так мерзко и определённо? Меня пробудил Андерсон, пояснила Антониа. Он сделал меня гораздо увереннее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 Я просто хочу понять. Ты сказала, что тебя пробудил Палмер. Да. Благодаря ему я стала честнее. Возможно, и смелее тоже. Лучше всё открыть, сумев сохранить собственное достоинство и ничего не разрушить. Как замечательно, что мне удалось удержать тебя после Андерссона. Но я удержала и Александра.